Когда все окружающие держатся противного мнения и действуют сообразно этому, даже если мы твёрдо убеждены в своей правоте. Для бежавшего от преследований и серьёзно хранящего инкогнито короля, церемонный поклон его верного спутника, хотя бы и с глазу на глаз, составляет почти необходимую утешение, без которого он мог бы усомниться в самом себе.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 А во время пищеварения он должен отдыхать, так как тогда та самая жизненная сила, которая сизидает мысли в мозгу, напряжённо перерабатывает пищу и вырабатывает желудочные соки. Точно так же мозгу необходим отдых при или после тяжёлой мышечной работы. Двигательные и воспринимающие нервы подчинены одним и тем же законам, и как боль, ощущаемая в поражённом месте, гнездится в сущности в мозгу, так и ходьба и работа совершаются не ногами и руками, а опять-таки мозгом, той его частью, которая через мозжечок и спинной мозг возбуждает нервы этих органов и приводит их в движение. Утомление, ощущаемое в ногах или в руках,